Глава тридцать седьмая Лавкач, думал я о капитане, когда в полусогнутом состоянии обыскал трюм и не нашел ничего, что бы представляло для меня интерес. Знал, чем можно меня взять. Уверен, говорит, что вы будете удивлены. Я уже был готов увидеть здесь. Но что говорить о том, чего не оказалось? Впрочем, Надо признать, что капитан своего добился, и все мои спутники верно вздохнули с облегчением. Я сел на помпу в металлическом кожухе. До берега шесть часов ходу, — прикидывал я. Неужели капитан намерен продержать меня здесь все шесть часов? Это же от скуки сдохнуть можно. Да мало ли какой фокус выкинет кто-либо из пассажиров. Милейшая компания! Я охотно верю капитану, что один из них без всякого смятения шарахнул молотком или бутылкой по частотному дисплею радиостанции. И это мог быть любой из пассажиров, разве что кроме Алины. Торцевая переборка задрожала от тихого гула, и я почувствовал, как яхта двинулась вперед, набирая скорость. Я поднялся на ноги, подошел к двери, и с силой несколько раз ударил по ней ногой. Я был готов к тому, что к моим шевелениям, издающим звук, все свободные граждане на пафосе будут относиться с тем же вниманием и интересом, как и к шуму мотора. Однако я оказался слишком пессимистичен и себя явно недооценивал. Едва я занес ногу в пятый раз, чтобы впечатать итальянский каблук с титановой косточкой в дверь, как вдруг лязгнул замок. Я успел отскочить от двери, сел на ступеньку и вытащил из футляра мобильный телефон. «Капитан!» — сказал я, не оборачиваясь, как только за моей спиной скрипнула дверь и солнечный луч упал на мрачный потолок моей камеры. «Проблема исчерпана». «Это Лора!» — поправил меня голос девушки. Я обернулся и вскочил на ноги. «Так это ты, Юнга!» — обрадовался я, поднимаясь на ноги. «Под дверью дежурила, что ли?» Девушка не знала, как себя вести со мной. Она смущенно улыбалась и прятала глаза с пионерским огнем. «Отец велел открыть сразу, как только вы постучите», — объяснила она. «Вы что-нибудь желаете? Я могу принести вам шампанского со льдом, кофе. Могу приготовить яичницу с беконом». Хотите, принесу теплое одеяло, книжки. Я взял девушку за плечи и приподнял ее лицо. — Ты думаешь, твой отец так долго продержит меня здесь? — спросил я. Лора пожала плечами, ее глаза блестели в сумраке трюма. — Извините меня, — прошептала она покусывая кусовой губы. — За что? — удивился я. Удовольствие находиться здесь несоизмеримо с плотской пищей и хмельным безрассудством. Передай отцу, что уже нет необходимости срочно ремонтировать радиостанции. Я связался с патрулем береговой охраны по мобильному телефону. С минуты на минуту они встретятся с нами. — Хорошо, — кивнула Лора, продолжая стоять передо мной с опущенной головой. — Э, дружище! — воскликнул я в недоумении. «А слезки зачем? Разве они положены по штатному расписанию?» Лора улыбнулась, шмыгнула носом и, стыдясь своих мокрых глаз, быстро повернулась ко мне спиной. Она взяла за ручку двери и замерла. Вас закрыть!» — прошептала она, предпочитая, должно быть, провалиться сквозь палубу, чем слепо блуждать в сложных сетях взаимоотношений взрослых. — А как же? Обязательно закрой и не забудь поднять ручку вверх. Но Лора, кажется, была не в состоянии запереть меня, и тогда я сам захлопнул за ней дверь. Однако не следовало рассчитывать на то, что я смогу еще некоторое время побыть наедине со своими мыслями. Капитан в своем нелепом спортивном костюме ворвался в трюм, как мне показалось, всего несколько секунд спустя. Он остановился на пороге, кидая жуткую тень, напоминающую безлистный баобаб, увенчанный человеческой головой. Я заметил, как взгляд капитана скользнул по моему поясному ремню, на котором был подвешен футляр с телефоном. — Так вы все-таки! — глухо произнес капитан, и скулы его напряглись, словно он пытался разгрызть орех. — Что ж, пусть будет так. Видит Бог, я предлагал вам. Он повернулся и, продолжая сутулиться, пошел к лестнице, хотя в проходе мог во весь рост выпрямиться баскетболист. Сделав несколько шагов, капитан остановился и, повернувшись ко мне в полоборота сквозь зубы, сказал — Трюм освободите, идите на палубу и встречайте своих гостей. Он выглядел совершенно растерянным, неуверенно передвигая ноги, Капитан сделал еще несколько шагов и снова остановился, глядя на двери кают так, словно забыл, в какую хотел зайти. Я обошел капитана и поднялся наверх. Ставший привычным и набивший оскомину пустынный морской пейзаж, который несколько дней окружал яхту, изменился, и я невольно прилип к поручню, глядя на горизонт. Туманная горная гряда протянулась серой полосой, очертанием своим как бы подражая волнам. Родину Афродиты еще можно было принять за грозовые тучи, скопившиеся вдали, но в отличие от туч, матовый контур гор не менялся по воле ветра. Очень медленно и все же заметно для глаз он становился все более контрастным, приобретал рельеф, и при наличии некоторой доли фантазии можно было различить поросшие лесом склоны. Глубокие тенистые проломы, разрезанные серебром горных рек красные крыши деревень, изящный шпиль мечетей и гостиничные высотки на фоне белого прибоя какого-нибудь Голден-Бич, наполненного музыкой, ароматом таверн и загорелыми задницами. Пафос летел к вожделенной земле на всех парах, разрезая форштевнем голубые волны. И брызги, тончайшие взвесь радуга, висели над кормовой палубой. В тем мгновения, когда их прохлада и влага становились особенно ощутимыми, Стелла и Алина пронзительно пищали и прикрывали ладонями лицо. Уже мокрые с головы до ног генерала Мизин продолжали взбалтывать и вскрывать бутылки с шампанским, разбавляя его морскими брызгами. Пробки взлетали в воздух, как салютные снаряды, заставляя чай, которые висели над палубой, шарахаться в стороны. Сладкая пена выплескивалась на стол и палубу, как из огнетушителя, лишь отчасти попадая в бокалы. — Господин Нефедов! — сложив руки рупором, протрубил генерал, уже хорошо выпивший в расстегнутой до середины груди рубашки, воротник, который пестрел отпечатками губной помады. Немедленно подойдите к виночерпию. Голубчик Валерий Васильевич, сентиментальничала, удивительно быстро повеселевший до мира. Ее траурный платочек, наверное, унесло в море веселым ветром, и она махала мне мундштуком, как дирижерской палочкой. Позвольте, я буду называть вас своим сыном. Вы же мне теперь почти что родной. Мамуля, «Имейте совесть!» — озорно воскликнула Стелла, так размахивая бокалом, что шампанское выплескивалось на генерала. «Этот красавчик, мой пожизненный любовник, повторяю, специально для чижиков-пыжиков». Она направилась ко мне, но по дороге задела стул и на некоторое время увлеклась им. «Помилуйте, золотая вы моя!» Стала оправдываться до мира, протирая краем блузки, очки забрызганные шампанским. Она приняла последние слова Стелла на свой счет. — Да разве я претендую на эту роль? Я нахожусь уже в том замечательном возрасте, когда понимаешь, что все мнимые женские достоинства — это недостатки, и очень легко от них избавляешься. Господин в голубчик! Вы хорошо говорите по-английски. Я хотела бы с вами посплетничать. Алина, эта чайная роза среди зарослей шиповника, была, по-моему, самой трезвой из всех. Уклоняясь от пробок и пенных струй, которые время от времени производили мизин с генералом, она вместе со стулом все дальше отодвигалась от стола, который ходил ходуном как бы сам по себе и бережно придерживала на коленях свернутую в кокон розовую кофточку. — Шампанского моему другу! — рявкнул генерал. — Ведро! Мизин заглянул под стол, пошарил глазами по палубе, но вместо ведра нашел ножки Алины в белых босоножках с золотыми пряжечками, прикрытые до колен голубым с красными цветами сарафаном. Заинтересовавшись находкой, студент неуверенно шагнул к Алине и, опустившись перед ней на одно колено, доверительно спросил. «Мерзнем. Насквозь промокли. Позвольте поухаживать». Он попытался завладеть кофточкой, но Алина вежливо и незаметно для окружающих послала его и поднялась со стула. «Когда она поравнялась со мной...» я увидел на лице Алину маску, изображающую безмятежное веселье. Напряженный, решительный взгляд и волевой узлом губ ей не удавалось скрыть. Она в самом деле мелко дрожала, но вряд ли это был озноб, вызванный невольным купанием в брызгах. — Ты куда? — спросил я Алину, посторонившись, чтобы она смогла пройти к лестнице. — Будь здесь, — едва слышно произнесла девушка прижимая розовый кокон к груди, и быстро опустилась вниз. Я едва не упал под тяжестью генеральского тела. Шумно сопя мне в ухо, генерал потащил меня к столу. «Рекомендую, господа», — произнес он, «самый честный человек на яхте Валерий Нефедов». Он похлопал меня по спине и с тяжелой улыбкой заглянул мне в глаза. Но... Правдолюбец, выпей с нами шампанского. Мизин подал мне бокал, выпочканный в губной помаде. На поверхности шампанского плавал кусочек фольги. Госпожа Дамира, раскуривая сигарету, смотрела на уголек сквозь линзы очков, и казалось, что ее глаза выползли из орбит. — Вы, конечно, мерзавец, — произнесла она, выдувая дым на середину стола. — Но все равно я с вами выпью. Потому что все понимаю, слежка, сбор информации, вылезете в душу не столько из любопытства, сколько по служебной необходимости. Не знаю, не знаю, в какой степени это может стать вам утешением, однако. Тсс! просвистел генерал, приложив палец к губам, мы еще не вышли на берег. Выйдем, уже никуда не денемся. — Да не бойтесь вы так его. Я русских генералов представляла себе иначе. Сапоги, шашка на боку, кулачище, как артиллерийские снаряды, водка с стаканами. — А я не боюсь, — ответил генерал. — Он уже ничего не сделает, зубы обломает. Я прав, дружище. Он хотел снова обнять меня, но его взгляд соскользнул с моего лица, и провалился куда-то за мою спину. В его пальцах хлопнул бокал, и осколки со звоном упали на палубу. Госпожа Дамира приспустила очки на кончик носа и, оголив под слеповатые глазки, уставилась в ту же сторону. Мизин раскрыл рот, как на приеме у стоматолога, и глупо засмеялся, издавая звук «Г-Г-Г». За моей спиной происходило что-то весьма любопытное. Но когда я повернулся, то понял, что ожидал чего угодно, но только не этого. По палубе, в сторону рубки, медленно шли капитана Алина, друг за другом, строго в затылок. Правая рука девушки была вытянута в сторону капитанской головы, что придавало композиции из двух человек некую схожесть по поводырем и слепым. Правда, слепая Алина. Крепко сжимала в вытянутой руке тяжеловесный револьвер с длинным стволом, который касался затылка поводыря. Потрясённо этим зрелищем мы оцепенели. Дойдя до двери рубки, капитан, замедленным движением, словно работал под водой в глубинном снаряжении, взялся за ручку и открыл дверь. — Чего это она? — произнес Мизин. — Обалдела девчонка! — пробормотал генерал. — Вот вам и пыжик! — с уважением в голосе произнесла Стелла и не в силах оторваться от зрелища спросила у меня. — Валера, а у нее с головой все в порядке? В происходящее было трудно поверить, потому что до сих пор все нестандартные события с применением холодного или огнестрельного оружия происходили без массового зрителя. То, что проделывала Алина, напоминало кадры из остросюжетного фильма. Обойдя капитана, она попятилась назад и взяла револьвер обеими руками, целясь ему в голову. Теперь пыжик стояла к нам лицом. Револьверный ствол поглядывал в нашу сторону, чего опытный в обращении с оружием генерал почувствовал дискомфорт. Он взял под руки Дамиру и Стеллу и бочком стал сдвигать их ближе к барной стойке, куда взгляд револьверного ствола не мог достать. Однако дамы, не замечая в действии Халина ничего опасного, начали дружно сопротивляться. Тем временем капитан что-то сказал Лоре, стоящую у штурвала, и тот час гул мотора пошел на оболе, быстро затих. Яхта ощутимо сбавила скорость, Ее нос опустился в спине в воду, и судно, лишившись стремительного хода, стало доступно игре волн. Пафос, как неповоротливый уволен, пошел в раскачку и начал валиться с одного борта на другой. При очередном крене бокала, стоящей на столе, сиганули вниз, покончив с собой, и у наших ног расползлась большая пузырящаяся лужа. «Стоять!» — крикнула Алина, заметив перемещение генерала с дамами, и, подняв револьвер над головой, выстрелила. Дамира вздрогнула и вскрикнула. «Вау!» — возопил Мизин, то ли поднимая руки вверх, то ли пытаясь закрыть ими уши. «Война, яшки-бляшки!» «Спокойно!» — посоветовал генерал. «Не делайте резких движений. Все обойдется» и успокоил. Она просто сошла с ума. Капитан с каменным лицом медленно шел к нам, одной рукой обнимая за плечо дочь. Не спуская с них глаз, Алина тыкала ключом с медной цепочкой в гнездо, пытаясь запереть рубку. Когда ей это удалось, капитана Лора поравнялись с нами. Эдди встал впереди дочери, закрывая ее собой, и едва разжимая губы, сказал всем нам. Делайте все, что она скажет. Это продлится недолго. — Скажите, капитан, — пробормотал из-за моей спины Дамира, — а в какую сторону она требует плыть? — В Москву, — краем рта пошутил генерал. — В Москву? — удивилась Дамира. — А разве Москва стоит на берегу моря? Алина приблизилась к нам и встала в нескольких шагах по-прежнему сжимая револьвер двумя руками. Ветер трепал ее серебристые волосы и сарафан, отчего он плотно облепил ее, выделив рельеф тела и нательного белья. Мне в голову пришло нелепое сравнение. Мы, в меру молодые и красивые, смело смотрели в дуло револьвера, так же смело, как это делали борцы за свободную талию в книге известной писательницы. Мне очень жаль, — произнесла Алина. — Но прежде, чем вы сойдете на берег, с каждым из вас разберется полиция. Сегодня все помешались на полиции. В полголоса произнес капитан. — Капитан, — императивно заявила Алина, — сейчас вы свяжетесь с патрульным катером и объясните, что на борту пафоса совершено преступление. Валерий Васильевич Обратился ко мне Эдди, чуть-чуть повернув голову. «Может быть, вы объясните девушке, что эту проблему мы с вами уже решили?» «Вам что-нибудь не ясно?» Высказал усиливающееся раздражение Алина. Капитан кашлянул в кулак и ровным голосом пояснил. «К сожалению, моя радиостанция может связываться только по фиксированным частотам». Уцелело всего две кнопки на пятьсот килогерц для сигнала бедствия и прямая связь с моей супругой в Штатах. Что вы предпочитаете? Наверное, это какой-нибудь вирус, который вызывает желание общаться с полицией. Может быть, он передается половым путем? Как вы полагаете, Стелла? — размышляла вслух госпожа Дамира. Кажется, в сценарии Алины неувязка со связью не была предусмотрена. Девушка устала держать килограммовый мастерпис в вытянутых руках. Выискивая более удобную позу, она топталась перед нами, словно палуба была раскалена, как сковородка. «Сейчас она загонит всех в каюты», — подумал я. «Затем попытается с моей помощью отремонтировать радиостанцию. В худшем случае отправит в эфир сигнал бедствия». Полиция, встретив на борту вооруженную капитанским револьвером дамочку, в первую очередь арестуют ее, во вторую меня, потом начнутся очень долгие разбирательства. Вот что, не справляясь с учащенным дыханием, произнесла Алина, опуская локти на перила. Слушайте меня, разберемся с каждым. Вас, капитан, я обвиняю. В тот момент. Когда все мы более всего хотели услышать слова Алины, откуда-то снизу донесся оглушительный хлопок, словно у тяжеловесного маза разорвалась в клочья покрышка. Несколько секунд мы все прислушивались к всплеску волн за бортом. Мне показалось, что к этим звукам добавилось едва различимые бульканье, словно рядом с яхтой работали аквалангисты. «Что это бабахнуло, капитан?» — спросила Дамира, не скрывая волнения. — Такое ощущение, что прямо подо мной. — В машинном отделении, — равнодушно произнес капитан. — Вполне может быть, что из-за экстренного торможения разорвало силовую установку и топливный бак. — Хорошенькое дельца, — недовольно сказала Стелла, покосившись на капитана. — И что теперь будет? Мы все смотрели уже на капитана, позабыв про Алину и ее револьвер, нацеленный на нас. «Сделайте что-нибудь», — потребовала Дамира у капитана. «Все претензии к этой милой даме», — безапелляционно заявил капитан. Алина теряла не только контроль над пассажирами, но и над собой. Она уже не могла скрыть своего замешательства и, отступая по палубе назад, кидала взгляда на вход в помещение. «Сходи в трюм!» — крикнула она мне. «Посмотри, что там!» «Идите, идите!» Презрительным тоном, каким впору обращаться к предателю, поторопила меня до мира. «Вы у госпожа Алины в любимчиках, и, конечно, против нее не пойдете!» «Выбей у нее пушку!» — шепнул мне генерал, ткнув кулаком в спину. «Слабо? Не Федов!» «Сейчас», — пообещал я и зашел в холл. «Трюмную дверь не забудьте за собой задраить!» — крикнул капитан не вдогон. Я спустился по лестнице и свернул к трюмной двери. Она была открыта настежь. Кажется, я выходил оттуда последним и не закрыл ее за собой. Чем ближе я подходил к люку, тем отчетливее слышал шум воды запах гари. Предчувствия недобрые, я пошел быстрее и, спрыгнув с лестницы на трюмное дно, сразу же угодил ногами в воду. Где была пробоина, я не видел, но, судя по тому, как быстро поднимался уровень воды, размеры пробоины были устрашающими. Развернувшись, я выскочил из люка, захлопнул за собой дверь и задраил ее, потянув запорную ручку вверх. — В трюме вода! — объявил я, поднявшись наверх. С мокрых до колен брюк стекала вода, и подо мной расползла служа. Что значит вода? Откуда там вода? — закудахтала госпожа Дамира. Алина покусывала губы и с мольбой смотрела на меня. Заварила кашу мстительно, — подумал я, — а теперь не знает, что делать. — Скорее всего, — растягивая слова, — произнес капитан, изучая свои ногти, — трюме открылась течь. Не думаю, что пафос продержится на плаву больше пятнадцати минут. «Вау!» — отозвался из-за генеральской спины Мизин. «Я в такие игры не играю!» Задрав майку до груди, он почесал живот и шагнул ближе к борту. «Послушайте!» вдруг пронзительным голосом крикнула Стелла. «Почему мы стоим? Мужчина, черт вас подери!» «Сделайте что-нибудь!» Капитан яростно поддержала девушку Дамира и, кажется, даже ударила его в плечо. «Вы почему не выполняете своих обязанностей? Немедленно заделайте дырку!» Алина отступала. Все чаще сигнали мне взглядом о своем бедственном положении. Никто же не обращал на нее достойного внимания. Капитан демонстративно сел на стул и водрузил ноги на стол. Генерал, нахмурившись и широко расставив ноги, в упор посмотрел на Алину, крепко сжимая в руках барсетку. Госпожа Дамира судорожными движениями расстегивала верхнюю пуговицу блузки, словно ей было дурно. Впрочем, ей в самом деле было нехорошо. Она очень боялась за себя. Мизин Под видом того, что сильно вспотел, снял с себя майку и принялся ожесточенно тереть ею мышками. Лора за спинами отца и Дамира приблизилась ко мне и, дернув за руку, шепнула. — Не забудьте про спасательный жилет. — Кто ответит, в конце концов, тонем мы или нет? — свирепо возмущала Стелла, глядя преимущественно на меня. — Кирилл, — произнесла Алина. Что делать? Она была сломлена. Э, э, крикнул Мизин, глядя за борт. Мы уже накренились, яшки бляшки. Все ждали от меня подвига, даже Алина. Я шагнул к ней без усилий, взял из ее измученной руки револьвер и сунул его себе за пояс. Все, крикнул я, прошу прощения за маленькое недоразумение, капитан. — Вам карта в руки. — Я бы вас за борт выкинула, будь я мужиком. Зло прошипело Дамира, быстро подойдя к Алине. — Психическое. Погрозив пальцем, она широким жестом распахнула дверь холла и пошла на лестницу. Через мгновение снизу донесся ее виск. — Здесь вода! Здесь полно воды! Где же этот придурочный капитан? — Лора подошла к Алине и спокойно попросила. «Дайте, пожалуйста, ключи от рубки». «Капитан!» — крикнул я. «Приступайте к своим обязанностям. Вода уже залила коридор». «Кирилл, мне стыдно!» — шептала Алина, с силой стискивая мне руку и прячась за моей спиной. «Сначала верните мне револьвер». Начал ставить условия «Капитан!» продолжая сидеть на стуле, водрузив ноги на стол. А затем пусть госпожа Алина соизволит извиниться передо мной и всеми остальными пассажирами за свою выходку. — Ваша бездеятельность преступна, — напомнил я и попытался объяснить поступок Алины. — Более преступно, чем неудачная попытка Алины навести на яхте порядок. Ха — Ха-ха-ха! Залился капитан фальшивым смехом, подняв лицо вверх. «Слушать меня!» Генерал, наконец, взял в свои руки власть, которую не удержала Алина и которая затем уже не была нужна никому. Без паники по одному спускаться вниз и надевать спасательные жилеты. Я заметил, как он ткнул пальцем капитану под ребро и сквозь зубы процедил. «Все, Эди, хватит!» Лора вышла из рубки в шортах, футболке и с рюкзачком за плечами. Поравнявшись с Алиной, она протянула ей связку ключей и сказала, «Спасибо, можете забрать». Алина не подставила ладонь, ключи упали на палубу, и медная цепочка сложилась вокруг них кольцами, как тонкая болотная гадюка. «Хоть бы посоветовалась со мной сначала». Сказал я Алине, опасаясь, что она немедленно отхватит несколько чувствительных оплеух от стелы или Домира, как только я отойду на шаг. Уже было заметно, как осела корма яхты, валяющиеся на палубе бутылки и уцелевшие бокалы медленно скатывались под уклон. Возбужденный до глупого веселья на палубу вывалился мизин, на ходу напяливая на себя оранжевый спас-жилет. «А где тут застежки, народ?» — орал он, ни к кому конкретно не обращаясь. Не мой размерчик, кишками чую». Дамира, ставшая из-за жилета неимоверно толстой и неповоротливой, выволокла с собой внушительных размеров чемодан. «Где шлюпки?» — требовательно спросила она, глядя по сторонам. «Почему до сих пор не подготовлены шлюпки?» Она чавкала мокрыми туфлями, с грохотом передвигая по палубе свой чемодан на колесиках. Следом за ней на палубе появилась Стелла. Девушка встала перед тонированным стеклом двери и принялась надевать жилет с таким кокетливым видом, словно примеряла модную обновку. Из вещей она вынесла крепко стянутый бечевкой полиэтиленовый пакет с рекламой сигарет. — А вы что? — спросила она, глядя на нас с Алиной, и скривила рот. — Решили вместе утонуть, красивую уйти из жизни, Ромео энд Джульетт. Не получив ответа, Стелла повернулась ко мне спиной и сделала шаг назад, приблизившись ко мне почти вплотную. — Будь другом, — попросила она, — застегни мне лифчик. Она имела в виду тесемки жилета на липучках. Капитан с дочерью вскрывали цилиндрический контейнер со спасательным платом. Щелкнул патрон, включая систему самонадова. Разрастаясь прямо на глазах, из цилиндра вывалилось нечто оранжевое и бесформенное. Капитан принялся вываливать плот за борт. Он путался в фалах, плотная оранжевая ткань застревала между трубками ограждения, и когда Эди применял силу, Она угрожающе трещала. «Надеюсь, вы позволите мне сойти на плод первый?» — спросила домира у генерала. «И чемоданчик, если вас не затруднит». «Не стойте!» — крикнул нам генерал. «За жилетами! Живо! Мизин, ко мне! Будешь стоять на страховке! Стелла! В затылок за Домирой! Раз-два!» Генерал вошел во вкус новой роли и даже улыбался. Я взял Алину под руку и повел к лестнице. Надо было торопиться, так как вода в коридоре уже почти доходила до колен. Я первым вошел в воду и, почувствовав, что Алина отстала на лестнице, обернулся. — Ну, что еще? — Мы ничего не докажем, — произнесла она, глядя на ковровую дорожку, который покачивался на воде посреди коридора. Мы никогда ничего не узнаем. Я склонился над ящиком. В нем осталось два жилета. Интересно, — подумал я, вынимая их и стряхивая воду. А кто прихватил с собой жилет Виктора? — Стой здесь, — сказал я, понимая, что Алина в своем длинном сарафане застрянет в залитом водой коридоре надолго. — Что у тебя осталось в каюте? — Сумочка, — растерянно ответила Алина, опускаясь на ступеньку. Словно у нее не было сил стоять. — Ключ. Она не заперта. Я пошел по воде, наступая на дорожку, прижимая ее ногами к полу, который уже стал дном. Дверь открылась легко. Вода, словно нетерпеливая толпа в очереди, хлынула из коридора в каюту. Меня буквально внесло внутрь. Хватаясь руками за перегородку, холодильник, спинку кровати, чтобы сохранить равновесие, я добрался до стола, взял сумочку, сорвал с вешалки в полотенном шкафу какой-то пестрый наряд, заглянул в душевую, пошарил взглядом по полкам гардероба и с усилием проталкивая ноги сквозь поток воды, пошел к выходу. Алина уже стояла в дверях. «Держи!» — сказал я, протягивая девушке ее вещи. Платье она тотчас отшвырнула в сторону, а лямку сумочки закинул себе на шею. «Почему так долго?» — крикнула она взволнованно. «Смотри, кажется, яхта дает крен». Я тоже обратил внимание, что яхта стала заваливаться на бок. Ничего хорошего это означать не могло. По-видимому... Вода уже заполнила трюмы несколько боковых отсеков, отчего пафос потерял равновесие. Затопленная корма быстро уходила под воду, и вся масса воды начала скапливаться у лестницы. Всего за несколько секунд она достигла верхней ступени и вот-вот могла закрыть выход в холл на палубу. Алина стояла по пояс в воде и дрожала так, что клацали зубы. «Сегодня у тебя впечатление будет со сбытком», — подумал я и поднял девушку на руки. Наверное, где-то замкнула проводку от аккумуляторов, и коридор погрузился в полный мрак. Я шел вперед на ощупь, и мне казалось, что своей тяжестью заставляю корму опускаться еще глубже под воду, когда я почти поднялся наверх лестница. Сзади нагнала волна и влепила мне по затылку прощальный шлепок. — Где вас черт носит? — заорал генерал, когда мы показались на палубе. Все уже сидели на плоту, привязанному к полузатопленной корме фалом. Плот качало на волне, и могло показаться, что капитан и генерал, сидящие на его разных концах, забавляются качелями. Мизин Поднял короткое пластиковое весло. Стелла, зажав пакет между ног, яростно расчесывалась, оставляя деревянные зубцы в волосах. Госпожа Дамира занимала центральное место, самое безопасное с ее точки зрения, и барабанила закованными в перстни пальцами по крышке чемодана, который лежал у нее на коленях. По палубе кормы уже фривольно разгуливали волны и нам с Алиной пришлось снова погрузиться в воду по пояс. Отталкивая от себя плавающие стулья и столы, я помог Алине перелезть через бортик. Мизин подал ей руку, но Алина шагнула на плод без его помощи и села рядом с генералом. Другого места не было. Я принялся отвязывать фал, которым плод был связан с яхтой. — Поторопитесь! — крикнул капитан. Возьмите нож, передайте ему нож. Почему-то госпожа Дамира сделала вид, что не замечает протянутой в ее сторону руки. Я схватился за веревку зубами. Корма яхта заскользила в пучину, словно груженные сани, стоящие на краю ледяной горки. «Нож!» — заорал капитан и кинул мне финку в чехле. «Я не смог ее поймать». Из мгновения до того, как твердь ушла из-под моих ног, успел распутать узел. Меня накрыло волной. Я чувствовал, как вода устремляется в черноту глубины вслед за яхтой, будто я попал под струю мощного водопада и принялся отчаянно работать руками и ногами. Пробковый жилет тащил меня наверх, подводное течение в глубину. Я оказался между двух чудовищ, пытающихся меня поделить. Нащупав рифленую как напильник рукоятку револьвера, я вытащил его из-за пояса, словно намеревался бороться за жизнь при помощи оружия. Течение крутило меня, вращая вокруг оси, и я несколько раз ткнулся темечком в днище плота. Когда я вынырнул и, широко раскрыв рот, лег на воду спиной, то увидел рядом покачивающийся на волнах плот, наполненный безмолвными людьми. Ничего, кроме моря, плота, этих людей уже не было.